Ростовчанин сразу понял, что дело серьезное. Однажды подождал Стерлядьева в проходе за медсанчастью. Крикнул вслед моржовой фигуре на тонких, будто не своих, ножках. — Капитан Стерлядьев! Доктор весь передернулся. Заскользил по засценному льду в своих сапожках. Рукой за кобуру хватается. Кто тут? «Кто зовет? В чем дело?» Ростовчанин с чувством юмора пробосил из темноты. «Да все в порядке, капитан. Ха -ха. Проверка слуха!» От растерянности Стерлядьев, видимо, никак не мог понять, откуда идет голос. Ростовчанин тогда спросил его почти в упор. «Тебе что, Стерлядьев, больше всех надо?» «Спокойно жить не хочешь». Жмурика сыграть хочешь? И тут же растворился, слился с джунглями карантинки, со всеми этими сотнями тварей, с заточенными распилами в штанах. Предупреждение не подействовало. В один прекрасный день и впрямь приехала комиссия, отсортировала по баракам сразу почти треть контингента. потом притормозили по причине банкета с собственным офицерским мордобоем и блевотиной через три дня похмельки сортировка возобновилась хотя не такими штурмовыми темпами но упорной и настойчиво лучшие люди чистяги отправлялись с этапами на призки а самое главное В одночасье было распущено по уходу за территорией. Костяк группы все же таки удалось сохранить, в частности, сам Фомка-растопчанин зацепился на должности табельчика в инструменталке. Однако было ясно, что организация доживает последние дни. В любой момент можно было ждать общелагерной облавы и разоблачения. новый начальник по режиму майор Глазурин, подражая всем большевистским мусорам, ходил по лагерю перетянутые ремнями в сопровождении трех автоматчиков. Рядом с ним нередко чемчековал тот, кому больше всех надо, капитан медслужбы МВД Стерлядев. У последнего уродибое что-то наподобие базетки наметилось, потемнение кожи. дрожка нейтростей, выпуклость глазных яблок. После ухода жены капитан начал часто пить по черному в одиночку, закусывая лишь петернёй в недельной свежести щах. Заброшены были книги как медицинские, так и художественные. Прежде капитан был известен как знаток текущего литературного процесса. Теперь он прямо с порога швырял все эти новые миры в угол комнаты, где они и накапливались в нелепейших позах. О приближении к дому культуры, где когда-то так мило в интеллигентных одеждах прогуливались по фойе с Евдокией, не могло быть и речи, ибо именно в этом капище греха благоверно и познакомилась северная стародейственным опереточником, который блеял Аристенли из одиннадцати неизвестных. По утрам все кричат об этом, и экран на радио газеты: популярность, право неплохо. Над нами лишь оставалось у капитана стерлядево потеха, анонимизм. Всю стенку слева от кровати покрыл откровениями, а иной раз в фантазиях достигал и потолка. Начиная же с запой, после первого стакана стерлядев писал письма и в Сталина, родной Иосиф Виссарионович. Под вашим гениальным руководством, советский народ во время Великой Отечественной войны преподал хороший урок прислужнику мирового империализма Адольфу, иногда получалось Альберту, Гитлеру. Однако Германия дала нам не только Гитлера. Она дала нам также Карла Маркса, Энгельса, Ленина, Вильгельма Пика. Она накопила также хороший и плодотворный опыт в деле оздоровления человечества, как сотрудник МВД СССР и как представитель самой гуманной профессии. Я считаю. что нам следует использовать наиболее позитивные черты германского опыта в деле сортировки контингента заключенных. Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей Дальстройа, иначе родной товарищ Сталин, нам предстоит в недалеком будущем встретиться с неумолимым законом диалектики. Когда количество переходит в качество, отправляйте письмо. Антверпен знал, что когда-нибудь получит ответ. Кстати, я не ошибался. Не будь бунта, его бы вскоре арестовали как автора провокационных посланий в адрес вождя. Пока что ходил по территории, сопровождая майора Голозурина. Ворочал выпуклыми, желудеыми гляделками, отдавал приказания Осан обработке целых бараков, то есть о потрошении всего баражного хозяйства и осаждении тюфиков, в которых лагерные любители фехтования прятали самодельные хорошо отточенные пики. Зеки молча наблюдали за непонятной активностью мусоров. Всех, конечно, интересовало. Чего же это полтора Ивана молчит? Вот такие события предшествовали данному моменту в романе, в котором нам ничего не остается, как экспонировать вожака некогда могущественной по уходу за территорией в позе врубилевского демона в секретном местечке инструментального двора. «Не надо было возвращаться на карантинку!» — мрачно зевал Митя. «Ничего меня здесь не держит!» Думая так в этот вечерний час, он, кажется, прежде всего имел в виду отсутствие Маринки Шмидт с пяти углов. Маруха уже больше года назад ушла по этапу на Талый, где и родила в лагерном роддоме Талый. Митина дитя, которое сейчас, неизвестно, девочка или мальчик, или вообще какое-нибудь чудо таежное, прибывает в лагерных яслях, где и Маруха умудрилась пристроиться с санитаркой.